Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня. Чужие люди верно знают, Куда везут они меня, А я вверяюсь их заботе. Мне холодно, я спать хочу. Подбросила на повороте Навстречу звездному лучу. Горячей головы качанье И нежный лед руки чужой, И темных елей очертанья Еще не виданные мной.